Глава сотая Настала суббота. В этот день он обещал расплатиться с хозяйкой. Всю неделю он надеялся на какой-нибудь счастливый случай. Работы он так и не нашел. Никогда еще он не был в таком отчаянном положении, он совсем растерялся и не знал, что делать. Где-то в глубине души ему казалось, что все это нелепая шутка. В кармане у него оставалось всего несколько медиков, он продал всю одежду, без которой мог обойтись. У него сохранилось несколько книг, да кое-какой хлам, за который он мог выручить шиллинг другой. Но хозяйка не спускала с него глаз, и он боялся, что она его задержит, если он вынесет еще какую-нибудь вещь из комнаты. Ему оставалось только сказать ей, что он не сможет с ней расплатиться, но на это у него не хватало решимости. Была середина июня, ночь стояла сухая и теплая, Филипп решил не возвращаться домой. Он медленно прошелся по набережной, река катилась бесшумно и дышала покоем. Устав, он сел на скамью и задремал. Сколько он проспал, неизвестно. Проснулся он от страха. Ему приснилось, будто полицейский будет его и гонит прочь. Но, открыв глаза, он увидел, что кругом не было ни души. Сам, не зная, зачем, он пошел дальше, а затем поспал снова. Но лежать на скамье было жестко, и он проснулся. Ночь тянулась бесконечно. Его пробирало зно. До него вдруг дошло, как он несчастен. Он не знал, что делать. Ему было стыдно, что он спит на улице. Это почему-то казалось ему особенно унизительным. В темноте он почувствовал, как при мысли об этом у него горят щеки. Он вспомнил рассказы о бездомных. Среди них были офицеры, священники, лица с университетским образованием, Он подумал, не придется ли ему превратиться в бродягу и стоять в очереди за тарелкой супа, раздаваемого какой-нибудь благотворительной организацией. Куда лучше покончить с собой? Так дольше продолжаться не может. Лоусон даст ему денег, если узнает, в какой он беде, Глупо глупый, самолюбие отказываться от помощи. Почему он такой неудачник? Он всегда старался поступать как можно лучше, и ничего у него не получалось. Он помогал людям, если мог, и вряд ли был хуже других. Какая страшная несправедливость, что он очутился в таком тупике. Ну, что толку об этом думать? Он тронулся дальше, начинал светать, река была прекрасна в своем безмолвии. Занимался день... Неизвестно было, что он принесет, но погода обещала быть чудесной. Бледное в предрассветный час небо было безоблачно. Филипп почувствовал смертельную усталость. У него сосала под от голода, но он не мог усидеть на месте. Его одолевал неотвязный страх, что его прогонит полицейский. Это было бы чересчур унизительно. К тому же он чувствовал себя грязным, хотелось умыться. Наконец он очутился в Хэмптон-корте. От голода он готов был расплакаться. Выбрав дешевую харчевню, он вошел. От запаха горячей еды стало мутить. Он хотел съесть что-нибудь сытное, чтобы продержаться весь день, но желудок заупрямился. Он взял чашку чая и хлеба с маслом. Было воскресенье, и Филипп мог сходить к Ательне. Он подумал о Ростбефе и йоркширском пудинге, который они будут сегодня есть, но был слишком измучен, чтобы пойти в это счастливое шумное семейство. Он был угрюм и очень несчастен, ему не хотелось никого видеть. Он решил пойти в дворцовый парк и полежать на траве, кости его ныли. Может быть, он найдет колонку, сможет умыться и попить воды, его мучила жажда. Теперь, когда он не чувствовал больше голода, он с тоской думал о цветах, лужайках, высоких, тенистых деревьях. В парке ему скорее придет какая-нибудь спасительная мысль. Он растянулся на траве в тени И закурил трубку. Из экономии он уже давно ограничил себя двумя трубками в день. Теперь он был рад, что у него полный кесет. Интересно, что делают люди, когда у них совсем нет денег? Раздумывая об этом, он заснул. Когда он проснулся, был уже полдень. Он решил, что скоро надо будет пуститься в путь, чтобы к утру прийти в город и поискать по объявлениям работу. В голове вертелась мысль о дяде, который обещал оставить ему небольшое состояние. Филипп понятия не имел, сколько у дяди денег, во всяком случае не больше нескольких сот фунтов. Он подумал, можно ли раздобыть денег под залог наследства. Нет. Без согласия старика нельзя, а он этого согласия ни за что не даст. Единственное, что остается, это как-нибудь перебиться, пока он не умрет. Филипп прикинул, сколько лет дяде. Блэкстеблскому священнику было далеко за семьдесят. Он страдал хроническим бронхитом. Но ведь хронический бронхит был у многих стариков, которые не думали умирать. Придется подождать, а тем временем что-нибудь подвернется. Он не мог избавиться от ощущения, что случай с ним исключительный. Люди его круга не умирают с голоду. Он никак не мог поверить в реальность того, что с ним происходит. Только это и не давало ему впасть в полное отчаяние и опустить руки. Он решил взять в долг полфунта у Лоусона. Филипп провел целый день в парке, куря трубку, чтобы побороть приступы голода. Он не собирался есть до тех пор, пока не тронется в обратный путь. Идти было далеко, и надо было подкрепиться. Он отправился в дорогу с наступлением вечерней прохлады, и когда одолевала усталость, засыпал на скамьях. Никто его не трогал. Он умылся, почистился и побрился на вокзале Виктории, взял в буфете чаю и хлеба с маслом, и за завтраком просмотрел в утренней газете отдел объявлений. Одно из них привлекло его внимание. Отделу драпировочной фурнитуры крупного универмага требовался приказчик. У него как-то странно сжалось сердце. Предрассудки людей его класса заставляли его чураться работой в магазине, но он только пожал плечами, в конце концов, какое это имеет значение. Он решил попытать счастье. Ему казалось, что, соглашаясь на все унижения и даже идя им навстречу, он может обезоружить судьбу. Когда, не помня себя от смущения, он явился к девяти утра в универмак, он обнаружил, что многие его опередили. Тут были люди всех возрастов, от шестнадцатилетних подростков до сорокалетних мужчин. Некоторые разговаривали друг с другом в полголоса, но большинство ждало молча. Когда он встал в очередь, он поймал на себя враждебные взгляды. Филип прослышал, как кто-то сказал. «Все, чего я добиваюсь, это поскорее получить отказ, чтобы успеть сходить в другое место». Человек, стоявший в очереди рядом с Филиппом, спросил у него. «У вас есть опыт такой работы?» — Нет, — ответил Филипп. Тот помолчал, а потом заметил. — Если вы пришли с улицы, после обеда с вами не станут разговаривать даже в небольших лавках. Филипп приглядывался к приказчикам. Одни раскладывали штуки сици и критона, другие, как пояснил сосед, приготовляли посылки по заказам, поступившим из провинции. В четверть десятого пришел заведующий отделом. Филипп услышал, что в очереди его называли мистером Гиббонсом. Это был приземистый полный человек средних лет, чернобородый, с темными лоснящимися волосами и умным лицом. На нем был цилиндр, а в петлице сюртука красовалась веточка белой герани. Он стремительно вошел к себе, оставив дверь открытой. Комната была совсем маленькая, там стояли американская конторка, этажерка и шкаф. Люди, ожидавшие у порога, машинально наблюдали, как он вынул герань из петлицы и поставил ее в чернильницу, наполненную водой. Правила внутреннего распорядка не разрешали служащим носить на работе цветы в петлицах. В течение всего дня приказчики, старавшиеся снискать расположение заведующего, восхищались его цветком. Никогда не видел такой прелести, говорили они на перебой. «Неужели вы сами его вырастили?» «Ну да», — отвечал тот с улыбкой, и его умные глаза сияли гордостью. Заведующий снял цилиндр, надел другой сюртук и, взглянув на письма, посмотрел затем на ожидавших его людей. Он слегка поманил пальцем и первой в очереди переступил порог конторы. Люди входили по одному и отвечали на его вопросы. Вопросы были немного сложны. Задавая их, заведующий не спускал глаз с просителя. Возраст, стаж, почему ушли с работы. Он выслушивал ответы с невозмутимым видом. Когда настала очередь Филиппа, ему показалось, что заведующий посмотрел на него с любопытством. Филип был прилично одет и чем-то отличался от остальных. Стаж. К сожалению, у меня нет стажа, сказал Филипп. Не годитесь. С тем Филипп и вышел из конторы. Испытание оказалось далеко не таким мучительным, как он себе представлял, так что он даже не почувствовал особого разочарования. Вряд ли он мог рассчитывать получить место при первой же попытке. Он сохранил газету и теперь снова. Просмотрел объявление одному магазину в Холборне. Также требовался приказчик, он отправился туда. Но оказалось, что там уже кого-то наняли. Если он хотел сегодня хоть как-нибудь поесть, ему нужно было попасть в мастерскую Лоусона, прежде чем тот уйдет обедать, поэтому он отправился по Бромптон-Роуд к Йоманс-Роуд. «Послушай», — сказал он Лоусону, сначала поговорив для приличия о чем-то еще. «У меня до конца месяца туговато с деньгами. Ты мне не одолжишь полфунта?» «Господи, как трудно было просить денег!» Он припомнил небрежность, с какой студенты брали у него в долг мелкие суммы, отнюдь не собираясь отдавать. Многие держали себя при этом, так словно оказывали ему одолжение. С радостью, сказал Лоусон, но, порывшись в кармане, он нашел всего восемь шиллингов. У Филиппа упало сердце. Ну, тогда должи пять, сказал он небрежно. Пожалуйста. Филип пошел в баню, и стратив на это полшиллинга. Потом он поел. Он не знал, как скоротать вечер. В больницу возвращаться не хотелось, чтобы не отвечать на праздные вопросы, да кроме того, сейчас ему там нечего делать. В отделении, где он проходит практику, будут удивлены его отсутствием, но пусть себе думают, что хотят, это не имеет значения, он не первый, не последний студент, выбывший без предупреждения. Он пошел в бесплатную читальню и стал перелистывать газеты, пока они ему не надоели. Потом взял новую шахеризаду Стивенсона, но читать не смог. Слова потеряли для него всякий смысл. Читая, он продолжал размышлять о своем безвыходном положении. Мысли его беспрестанно возвращались к одному и тому же. Их однообразие доводило его до головной боли. В конце концов, его потянуло на свежий воздух, он пошел в Грин-парк и прилег на траву. С горечью думал он о своей хромоте, мешавшей ему пойти на войну. Он заснул. Ему приснилось, что нога у него в порядке, и он находится в Южной Африке, в добровольческом кавалерийском полку. В его воображении ожили фотографии, которые он видел в иллюстрированных журналах. Вот он сидит в степи у костра, одетый в хаке вместе с другими солдатами. Когда он проснулся, было еще совсем светло, и он услышал, как Большой Бен бьет семь. Впереди еще двенадцать часов, одевать себя ему некуда. Бесконечная ночь его пугала. Небо затянулось тучами, надо ждать дождя. Придется пойти в ночлежку и снять койку на ночь. Он встречал объявления на некоторых домах в Ламбете. Хорошие кровати за шесть пенсов. Но еще никогда не бывал в ночлежках и боялся вони и насекомых. Он решил, если будет возможно, провести ночь под открытым небом. Просидев в парке, пока его не закрыли, он пустился бродить по улицам. Усталость давала знать себя все сильнее, Филиппу пришло в голову, что несчастный случай был бы для него удачей, его отвезут в больницу, и он пролежит там несколько недель в чистой постели. В полночь его совсем одолел голод. Он направился к ларьку на Гайд-парк-корнер, съел несколько картофелин и выпил чашку кофе, потом пошел дальше. Терзавшее его беспокойство отгоняло сон, к тому же он слишком боялся полиции, чтобы лечь на скамью. Он заметил, что стал по-новому смотреть на каждого встречного полисмена. Это была третья ночь, проведенная им на улице. Временами он отдыхал на скамейках, а к утру поплелся в сторону набережной, прислушиваясь к ударам большого Бена, отбивавшего каждую четверть. Он прикидывал, через сколько времени проснется город. Утром он потратил несколько медиков, чтобы привести себя в порядок, купил газету, прочел объявления и снова отправился искать работу. Так прошло несколько дней. Ел он очень мало. Чувствовал слабость и недомогание, у него едва хватало сил на поиски работы, которую, оказывается, отчаянно трудно было найти. Филипп начинал привыкать к томительным ожиданиям в задней комнате какого-нибудь магазина и грубым отказом. Он обошел по объявлениям все районы Лондона и уже узнавал лицо людей, искавших работы так же безуспешно, как он сам. Кое-кто из них пытался с ним заговорить, но он слишком устал и намучился, чтобы заводить знакомство. Клоусон он больше не ходил, зная, что должен ему пять шиллингов. Он как-то отупел. Мысли у него стали путаться, и его все меньше беспокоило, что с ним будет. Он часто плакал. Сперва он очень сердился на себя за эти слезы и стыдился их, но потом обнаружил, что они приносят облегчение и даже заставляют забывать голод. Ранним утром перед рассветом он очень страдал от холода. Однажды ночью он пробрался в свою комнату, чтобы переменить белье. Он проскользнул туда около трех часов утра, зная, что все спят, и вышел в пять. Он полежал на кровати, она была восхитительно мягкой. Все его кости ныли и, растянувшись, Он испытывал подлинное наслаждение. Это было так приятно, что ему даже не хотелось спать. Голод вошел уже в привычку и теперь меньше давал себя знать, но он чувствовал слабость. Где-то в мозгу все время жила мысль о самоубийстве. Он отгонял ее, пока хватало сил, опасаясь, что в конце концов не устоит перед искушением. Он повторял себе снова и снова, что глупо кончать самоубийством ведь скоро что-нибудь непременно должно случиться. Он все еще не мог отделаться от ощущения, что его беда слишком нелепа, к ней нельзя относиться всерьез. Это просто болезнь, которую нужно перенести, но от которой он наверняка излечится. Каждую ночь он давал себе клятву, что никакие силы на свете не заставят его еще раз ночевать на улице, и собирался с утра написать дяде поверенному Никсону или Лоусону. Но когда наступало утро, он не мог заставить себя пойти на это унижение и признать себя полнейшим неудачником. Неизвестно было, как отнесется к этому Лоусон. Все годы их дружбы Лоусон слыл вертопрахом, а он, Филипп, гордился своим здравым смыслом. Ему пришлось бы поведать всю историю своего безумства Его тревожило, что Лоусон, оказав ему помощь, сразу же к нему охладеет. Что касается дяди и Никсона, то они, конечно, что-нибудь для него сделают, но он страшился их попреков. Он не желал, чтобы его попрекали. Стиснув зубы, он повторял себе, все, что случилось, было неизбежно, раз оно случилось. и сожалению, бесплодный. Дни тянулись бесконечно, а пяти шиллингов, взятых у Лоусона, надолго хватить не могло. Филипп с нетерпением ожидал воскресенья, чтобы пойти к Атальне. Он и сам не знал, что мешало ему отправиться к ним раньше, разве что настойчивое желание выйти из затруднений самому. Атель не был единственным человеком, который действительно мог ему помочь, ведь он сам не раз бывал в таких же передрягах. Может быть, после обеда Филипп и заставит себя рассказать ему о своей беде. Он твердил про себя, что он ему скажет. Он страшно боялся, что Атель не отделается от него легкомысленной фразой. Это было бы так ужасно, что ему хотелось отсрочить испытание, как только возможно. Филипп потерял всякую веру в людей. Ночь с субботы на воскресенье была сырой, холодной. Филипп в конец измучился. Он ничего не ел с двенадцати часов дня, в субботу, и едва дотащился в воскресенье до дома Атерни. Два своих последних пенса он истратил утром на то, чтобы помыться, и почистится в уборной на вокзале Черенкрас.